Глава 15. Дарьев пришла не одна, а с сыном. И неуверенно начала мяться на пороге. «Извини, Сель, но Отте мешать не будет. Просто я хотела, чтобы господин Фаури глянул на него. Ночь у нас сегодня была неспокойная». «Да, Лас еще утром сказал, но...» «Что?» — глянула на нее та и вдруг зачистила. «Вы только не переживайте, никто ничего не заподозрит. Я парочке наших любопытных клуж наплела, что ты затеялась чердак разбирать. Вот мальчишка и понадобился в помощь. Залезть там, куда взрослый не сумеет, вытащить чего...» «Рида, дело не в этом». Ленра честно попыталась объяснить ситуацию ничего конкретного при этом не сказав. Просто темного лучше пока не трогать. Какое-то время. Закончить она не успела. Арделан сам появился на пороге кабинета, разом распахнув створку во всю ширину. И выглядел при этом так, словно не было у них сейчас этого странного разговора с жонглированием высокими фразами и смыслами. Даже спокойнее, чем обычно. Госпожа Ленра, спасибо за заботу, но я не нанимал вас на должность секретарши. Отти, пойдем со мной. Угу, буркнула она тихонько, так, чтобы никто не услышал. Секретаршей точно нет. Только детективом, Но и это не точно. И вдруг поняла, что тоже успокоилась. То ли темный походя снял с нее негатив, пустив лишние сейчас эмоции себе на пользу, то ли ей просто надоело нервничать. Но такой перемене Сель лишь порадовалась и развернулась к Дарев. «Ладно, раз так, мы с тобой тогда в кухню. Что у нас там сегодня на обед запланировано?» Рида пристально глянула на обоих по очереди, но от комментариев воздержалась. Лишь подтолкнула сына в сторону кабинета. Иди, негоже заставлять такого человека ждать себя. Как Ленра при этом удержалась и не хихикнула, только адовы бесы и знают. Ну и Арделан, конечно. Но об ее усилиях тоже догадался. Можно было что угодно ставить. Впрочем, темный тоже предпочел обойтись без комментариев. Лишь мальчишку в кабинет пропустил, да дверь за собой закрыл поплотнее. В кухне дарив сразу деловито распахнула посудный шкафчик и начала чем-то там шуршать. А потом, не глядя на Ленра, голосом, в котором совсем не чувствовалось уверенности, начала. «Сель, не обижайся!» Я и сама знаю, что не мое это дело. Она словно опять засомневалась, но в итоге все-таки решилась. «Вы ведь не спите вместе, да? Хоть и в одном доме живете?» «Нет», — отрезала Ленра и тут же об этом пожалела. «На подобные вопросы лучше было не отвечать вообще». «Почему?» «Он же хочет, это видно, да и ты», — сдается Вам обоим лишь лучше станет. Рида, давай не будем об этом. Резко перебила Сель. Хорошо, не рискнула та спорить. Просто хочу сказать, он хороший человек, это видно. Да, темный и на язык злой, но хороший, поверь мне. Дарив. В голосе у Ленра прорезались стальные нотки. Я тебя очень попрошу. Все? Все уже, понятливо покивала та. Давай тогда к меню вернемся. Ты как насчет баранины с черносливом и супа по-истальски, а на десерт меренги. Я вчера спрашивала у господина Фаури, он не против. Я тоже. Углубляться в это, Ленра, сейчас не собиралась. Было что обдумать и поважнее супа. «Какая-то помощь от меня нужна?» «Нет», — Дарьев почти испугалась. «Извини, но я лучше одна. Больше толку будет, да и быстрее в итоге окажется». «Вот и замечательно», — кивнула Сель, поняв, что сейчас очень хочет держаться как можно дальше и от темного, и от разговоров о нем. Особенно... «Вот таких!» «А значит, и отдарив!» Требовалось сначала хоть как-то осмыслить и разложить по полочкам случившийся между ними разговор. «Я тогда тоже делом займусь. Нужно сходить кое-куда». «Да, конечно. Обед будет готов часа через два. Успеешь?» «Надеюсь», — дернула она плечом, направляясь к выходу в гараж. «Если что, разогрею». «Само собой». Рида и не подумала обижаться. Вообще характер у нее оказался на диво лёгкий. Кстати, вдруг спохватилась сель, уже потянувшись к дверной ручке. «Чуть не забыла. Когда господин Фаури закончит с Отти, сможешь отправить мальчишку за ласом? Я замки в доме хочу поменять». «Это из-за него, да?» Понятливо кивнула та в сторону кабинета, явно имея в виду Арделана. Да. Ленра не стала ни спорить, ни объяснять ничего. Можно сказать и так. Отправлю, разумеется, только не за Ласом, а за Бартом. За помощником? Озадачилась она. Конечно, главный специалист по замкам у нас именно Барт. Сельса поставила эти сведения с кое-чем услышанным от Ласнера о бывших проблемах парня с законом и хмыкнула. «Ну, если главный специалист, тогда за ним, конечно». А я побежала уже. Эту встречу лучше не откладывать. И отправилась в гости к старшему архивариусу, господину Рутенсу, адрес которого надиктовал ей прати. Вернее, сначала к его соседям, А дальше уж как повезет. Авто Ленра запарковала в двух кварталах от нужной улицы и несколько минут посидела в машине, внимательно осматриваясь вокруг и делая для себя кое-какие выводы. И к дому господина Рутенса потом подходила, тоже поглядывая по сторонам и уже зная, что, вернее, кого будет здесь искать. Район, где поселился господин Архивариус, оказался явно богаче и престижнее розовых аллей. Да и публика здесь тоже проживала посолиднее тех отставников и пенсионеров, что были соседями сель. Видно, начальник прати не бедствовал и мог себе позволить дом, вполне заслуживающий звания, пусть и маленькой, но виллы. Причем с садом, который ни в какое сравнение не шел с ее собственным клочком земли. Поразмыслив еще немного, Ленра решила, что интересуют ее не сами соседи, разговорить которых окажется не слишком просто, а их прислуга. Те же садовники, например, без которых тут явно не обходилось. О, разглядев подстригающего изгородь пожилого бородача в плотном сером фартуке, Сель ненавязчиво двинулась в его сторону. Вариант прямо идеальный. Чуть задержавшись на углу, она как раз прикидывала, с чего лучше будет начать разговор. И тут ей фантастически повезло. Словно по заказу, ворота, ведущие к дому Рутенса, распахнулись, и оттуда выехало открытое наемное авто с двумя пассажирами. «Солидный господин», С брюшком, которая прекрасно угадывалась даже когда тот сидел, и маленькая суетливая женщина в шляпке капоре, совершенно немодным, зато удачно закрывающим большую часть лица. Рядом с ними громоздились несколько кофров, явно не поместившихся в переполненный багажник. Судя по общей атмосфере, что прямо-таки витало вокруг, оба куда-то сильно торопились. Ленра дождалась, пока авто отъедет достаточно далеко, после чего изобразила страшную спешку, бегом проскочив мимо садовника и с выразительным отчаянием посмотрела в хвост, исчезающей вдали машине. А под финал своего представления еще и растерянно заозиралась вокруг. «Госпожа, ищите кого-то!» Маневры эти мимо внимания бородача не прошли. И тот начал разговор первым, на что Сель, собственно, и рассчитывала, устраивая весь спектакль. «Это же был господин Руттенс!» Она еще раз беспомощно оглянулась в ту сторону, где скрылось авто. «Да, с женой!» — с готовностью подтвердил он. Вообще создалось впечатление, что мужику захотелось не столько поболтать, сколько просто разогнуть спину» сделав незапланированный перерыв. «Ах, какая неприятность!» Ленра подпустила в голос еще отчаяние. «Я все-таки не успела». «Не успели?» — эхом откликнулся тот, и стало понятно, что нежданное представление заинтересовало его уже всерьез. «Ну, конечно». Меня просили передать ему кое-какие бумаги, чтобы тот посмотрел их перед отъездом. А я... «Эх!» «Да!» — искренне посочувствовал ей собеседник. «Сорвались они и вправду внезапно. Но вы не переживайте, леди. Сам-то господин Руттенс скоро вернется. Это ж он только жену до вокзала провожать поехал. А вот она, да, надолго, похоже, отбывает, судя по количеству бебехов, что в машину таскали». «Это точно?» — с надеждой глянула на него сель, словно боясь поверить в такую удачу. «Конечно!» — солидно кивнули ей. «Я ж еще утром с Дитрой, ну, с прислугой их говорил». Так вот она как раз и поделилась, что ехать решилась только хозяйка. Утром. Почти сразу, как письмо им пришло. Ленра округлила глаза, изобразив предельную заинтересованность. И польщенный мужик немедленно продолжил. Вернее, не так. Утром, когда то письмо пришло, и хозяева Дитрины его прочитали, госпожа Рутенс прямо совсем слегла. «Совсем-совсем?» «Ну да». Когда ее муж в свой архив звонил, так он и сказал. Слегла, мол, неожиданно. Дитра сама слышала, хоть и не видела. Турнули ее тогда в кухню, чтоб под ногами не крутилась». Похоже, нехорошие какие-то известия в той писульке были. — А как же... — сель растерянно махнула в сторону, куда уехала авто. — Вокзал? — Вот и она, Дитра, то есть очень удивилась, — продолжил тот, поняв ее совершенно правильно. Но меньше чем через час, — говорит, — ее кликнули с багажом помогать. На курорт вроде хозяйка собралась. Видать, здоровье поправлять после тех неприятностей и нервов. Точно дурное то письмо было, и гадать не нужно. — Ага, — протянула Ленра, стараясь, чтобы мужик не заметил азартного огонька, блеснувшего у нее в глазах. — Бумаги, они такие. Одни неприятности от них. Вот и я тоже передать не успела, что попросили. Отчитывайся теперь как да почему. Хотя... Может, мне их вашей знакомые оставить? Ну, Дитри этой. Или какой другой прислуги в доме? Нет, не выйдет, — с сожалением качнул головой садовник, явно проникнувшись ее проблемами. Других слуг, кроме нее, они не держат. А сама Дит ушла, вот буквально четверть часа назад, к сестрице своей и ушла. Поболтать, пока дома в ней нужды особо нету. А это часа на три, не меньше. Меньше она не умеет. Как раз по дороге тут со мной с ловцом-то и перемолвилась, поделилась, что у них там за суета с самого утра. Ах, да. еще спросила, не нужно ли мне бумаг рваных подсаженцы, а то там уже мешок целый скопился, скоро завязать станет невозможно. Она, мол, и так еле с этим справилась, когда обрывки утром туда упихивала. Что за обрывки? — Ну так письмо то бесово, — говорит хозяин прям в клочки его. — Не, вот точно вам говорю, нехорошая бумажка. — А вам все одно сгодится, да? — опять изобразила искренний интерес сель, теперь уже к делам садовника. — Хоть хорошая, хоть нет. — На мульчу, наверное. — Точно, ага, — обрадовался мужик такой догадливости. — Как раз жималась днями пересаживал. Припозднился вообще-то. Но если промульчировать, то, глядишь, и примется еще. Так что да, заберу вечерком. Дитра мне тот мешок на задний двор уже вытащила. Вот закончу тут с кустами и схожу. «Эх, и мне тоже вечером сюда возвращаться», — вздохнула Ленра. «Но спасибо вам, что хоть успокоили». «Да не за что, леди», — искренне улыбнулся тот, и тут же посмурнел, наткнувшись взглядом на огромные садовничьи ножницы у себя в руках и длинный ряд еще не стриженной изгороди. «Рад был поболтать с вами, но...» Сель намек уловила, душевно с ним попрощалась и пошла обратно, прикидывая, что, пожалуй, на задний двор руттенцев лучше всего будет лезть из соседнего переулка. Эх, давненько она по мусоркам не шарила, Но такой навык не потеряешь, даже если захочешь. К обеду Ленра успела. Тем более, что он получился таким поздним, что скорее напоминал ранний ужин. И опять, кроме Арделана, застала в своей кухне все семейство Ласнера, включая и родню-дальнюю, то бишь помощника. Темный с Бартом, сидя за столом рядом, Внимательно присматривались друг к другу, словно два кота, встретившиеся у одного забора. Но старались делать это незаметно. Прежде всего, от зрителей. Выходило так себе, причем у обоих. Но остальные все равно делали вид, что ничего не замечают. Впрочем, скоро всем и в самом деле стало не до того. Дарьев выставила на стол пузатую супницу, открыла ее, выпуская облачко ароматного пара, и сунула туда половник, осторожно перемешивая содержимое. Судя по запахам, обед сегодня обещал стать чуть ли не хуже вчерашнего ужина, а это здорово отвлекало от всего, что не имело к нему прямого отношения. И лишь когда суповые тарелки опустели, а Рида возле плиты уже резала жаркое, Сель ненавязчиво поинтересовалась, как там обстоят дела со сменой ее замков. «Все там с ними нормально. Я посмотрел», — пожал плечами барат. Вернее, Барт, как его называли гораздо чаще. «Хорошие у вас запоры, надежные. Смазать, если вдруг заедают, так еще послужат». «Нет», — не согласилась она. «Меняй». «Ладно». Тот пристально глянул сначала на нее, а потом на темного. Понял. И тут Арделан неожиданно вмешался: Гаражный поменяй, а на входной двери просто смажь. Пока будет достаточно. Да? Парень уставился на гостя в упор, и стало понятно, скрытое напряжение между ними вот-вот прорвется. И кого же мне слушать? Меня в один голос и с удивительно похожими интонациями рявкнули сель и темный, после чего ошалело уставились друг на друга. «Странный вы какой-то гость, господин хороший». Не то чтобы Барт не чувствовал, что ходит по краю, разговаривая в таком тоне, но, похоже, как раз это и доставляло ему удовольствие. Непонятный левый мужик в чужих обносках Слабенький, темный, судя по всему, все-таки не вызывал у него по-настоящему серьезных опасений. А вот острое желание подоступнее объяснить, где ему самое место, почему-то да. Не страннее вора, меняющего замки. Арделан умудрился ответить так, что прозвучало это не просто издевкой, а полновесной оплеухой. Реакция на небрежное, но точно выверенное оскорбление последовала мгновенно. Рука парня метнулась к карману, где угадывалась рукоятка выкидного ножа. Это Ленра засекла еще, когда вошла в кухню, но... Что произошло в следующую секунду, не понял, кажется, никто. Лишь с грохотом впечатались в столешницу перехваченные пальцы Барта, Намертво придавленные сверху Узкой ладонью Арделана Да шумно и восхищенно Выдохнул Отти Во все глаза, уставившись на темного Лас тоже перевел дух Но не так явно И называй меня Господин Фаури Теперь этот внезапный поединок Велся на взглядах Понял Ответить Барт не успел Обстановку неожиданно разрядила Рида, закончившая нарезать жаркое. «Эй, вы что это тут затеяли, а? Ну-ка уберите руки со стола, им там не место. Место здесь совсем для другого». И, ловко вклинившись между соперниками, со стуком поставила на середину столешницы блюдо с ломтями, истекающей соком баранины. Продолжать разборки в такой обстановке было, разумеется, невозможно. Напряжение не устояло, вчистую капитулировав перед дивным ароматом жареного мяса. «Ладно, господин Фаури», — кивнул парень, явно сделав для себя какие-то выводы. «Считайте, я понял». «Гаражный так гаражный», — и невольно подул на свои отбитые пальцы, получившие, наконец, свободу. Асель поразилась, с какой непринужденной легкостью ее опять отодвинули от дел в собственном доме. Но со скандалом решила погодить. Мясо же остывает. Остальное и потом успеется. Сразу после обеда Рида изгнала из кухни всех, кроме Отти, оставив того себе в помощь, и приступила к уборке. А Лас с дальним родственничком отправились заниматься замками. После короткой, но показательной стычки за столом, Барретт, похоже, принял кое-что во внимание и перевел темного в своей внутренней табели о рангах в категорию тех, кто имеет право отдавать распоряжение. И больше вопросов по этому поводу не возникало особенно после того, как ему что-то негромко, но жестко высказал лас. Ленра же лишь в последний момент, считая у них под самым носом, сумела незаметно вытащить с заднего сиденья авто основательный узел из шейного платка с чем-то шуршащим внутри и смыться с добычей в кабинет. Чем дальше, тем чаще у нее появлялось странное ощущение, что в этом доме она уже не хозяйка, а только и делает, что ныкается по углам от всех этих внезапно ворвавшихся в ее жизнь людей. Ну, показывай, что притащила. Арделанд тенью нарисовался у нее за спиной, усиливая это чувство в разы. — Какие-то бумаги, да? — Демоны! — ругнулась она от неожиданности. — Дверь прикрой! — «Что, настолько ценная добыча?» Створку он, тем не менее, закрыл. И плотно. «Вот сейчас и посмотрим». Сель сдвинула в сторону разложенные на столе документы и водрузила на их место свой узелок. «Не надоел тебе этот бардак?» Поморщился темный, пока она молча и неторопливо развязывала концы платка. «Давно бы все здесь разобрала да по ящикам спрятала». «Ординарцев своих учить будешь, если те вдруг опять появятся», — припечатала Ленра, расправляя шелковую трепицу, и, не мешая солидной горке рваных бумажек, расползтись по столешнице. «А я тебе даже не секретарь, как ты сам недавно заметил». «Тогда рассказывай, что это и откуда», — не стал тот спорить. «Не затягивай паузу, не актриса». Такое только у них работает». «Не актриса, ага». Сель тоже спорить не стала. Но время демонстративно потянуло, позволив себе еще одну нарочито театральную паузу. И лишь после того, как Темный в очередной раз поморщился, словно от зубной боли, усмехнулась и коротко пересказала ему суть случившегося у дома Архивариуса. А потом закончила. В общем, теперь осталось выбрать отсюда обрывки того нехорошего послания. Я постаралась аккуратно снять из мешка с мусором весь верх, сложить их и прочитать. «Можешь пока доразобрать газеты. Я позову, когда сделаю». «Нет», — припечатал темный. «Выуживать жемчуг из этого навоза будем вместе». «Ну, помогай, если не брезгливый». Ленра пожала плечами, и потянула к себе первый клочок. «Уже нет!» — дернул тот уголком рта и зашуршал бумагой с другой стороны.